Прошло несколько дней. Возле знаменитой старинной кондитерской я снова увидел наших молодожёнов. Они только что вышли оттуда с очередным тортом. Родственник, как я узнал потом, обожал сладкое. Аня несла торт, точнее, темпераментно им размахивала. Меня они не замечали, оба были до крайности увлечены ссорой, разыгравшейся прямо на улице. Он вынул какую-то бумажку из кармана и попытался её выбросить. Но она не давала, хватала за руки. Он в ярости начал рвать бумажку. Она знала, что их не понимают, и оттого не стесняясь кричала: "Это её адрес, знаю, дай, дай!" Но он в бешенстве швырнул обрывки в грязь и пробормотав проклятие, быстро пошёл по улице, не забыв, правда, подобрать торт, который она бросила на мостовую. Аня же, присев на корточки, яростно собирала разорванные бумажки. Меланхоличные немцы с удивлением смотрели на прилично одетую даму, темпераментную, копошившуюся в грязи. Один даже предложил ей помощь, но она то ли не поняла, то ли не услышала. Я попытался уйти незамеченным, но был резко окликнут. Сверкая глазами, она произнесла монолог: "Не делайте вид, что вы нас не наблюдали". Боже, как она стала похожа на своего мужа, даже выражением лица. Я не раз замечал, что верные собаки делают с похожими хозяевами. «Да, ревную!» — крикнула она иступлённо. «Мой муж устроил мне ад, а обещал мне рай. Одна известная мне особа написала ему письмо. Он читал его на моих глазах и сжёг в камине. Я вся испачкалась, искала в камине остатки. Я уверена, что они встречаются, и они... они смеются надо мной». Вчера во сне он шептал её имя, а утром бесстыдно рассказал, что она ему снилась. «О, я не позволю надо мной смеяться». Вы видите этот адрес? Это её адрес. Действительно на грязных обрывках прочитывался адрес. Проводите меня к ней немедленно. А не милая, зачем? Я выцарапую ей глаза. Я заставлю её уехать. Но если там он с ней? Она даже закричала от восторженной ярости. Если он там, я покончу с собой. Я выброшусь при них из окна. Я прокляну его. Он долго меня не забудет. бедный, он жил с вулканом. Точнее, это были два вулкана. Ещё точнее, он совсем свёл с ума бедную Аню. Но безуме заразительное, и я пошёл вместе с ней. Мы шли, вернее, бежали. Тихие немцы испуганно оборачивались нам вслед. Мы пришли, примчались по адресу. Это оказался ломбард, где бедный игрок Фёдор Михайлович периодически закладывал свои вещи. И тут наступило новое безумие безумное раскаяние. О, бедный Федя! Как же я порчу ему жизнь, он святой. Разве я виновата, что безумно люблю его? Он мне истив, ему всего мало. Я так счастлива, что мы не в России. Там каждый день к нам приходили какие-то молодые курсистки, чтобы напасть на него. Идёмте к нему, он, конечно же, в читальне. Он работает ради нас, а я? Я ужас человек. После раскаяния и кофе мы направились в читальню. где действительно застали Фёдор Михайлович за чтением Московских ведомостей. Перед ним лежала целая стопка русских газет. Он был в прекраснейшем настроении. Он видно ждал её. Они радостно обнялись. Она рыдала на глазах у тех же изумлённых немцев, после чего наконец был замечен я. А это вы, юноши? Все путешествуете? Мы вот тоже приехали совсем недавно из Берлина. Стояли там всего день. Скуздый немцы своей тупой сытостью успели расстроить мои нервы до злости, до припадка. Ах, дер лебина в гости, на августина, в августин. Пропел он модную немецкую песенку. А теперь приехали в Дрезден, ведём здесь тихую семейную жизнь, как местные обыватели. И регулярно после обеда гуляем в большом саду, слушаем там бесплатную музыку. Потом читаем слух газеты, затем ложимся спать. Днём я работаю, а добрейшая Анна Григорьевна уходит осматривать старину. В её характере я отметил бы решительное антикварство. Для неё, например, важное занятие осматривать какую-нибудь глупую старую ратушу и описывать после своими стенографическими знаками. Она уже списала 5 книжек. 7 не преминула поправить Аня. но пуще всего ее поразила местная галерея. — Ну и тебя, Федя. Федя час простоял, Алеша, перед Рафаэлевской Мадонной. Он на скамью встал ногами, чтобы лучше рассмотреть. Его служитель прогнал Федя в гневе, чуть его не прибил. Он добро расхохотался. — Милая, как я тебе рад. Как хорошо, что ты сюда пришла. Она ведь ангел, Алеша. — Милый юноша, женитесь побыстрее. Уверяю, вы бережётесь от многих ошибок. И надеюсь, от главной от игры. Алексей ехал, Аня, со мной в одном поезде. И потом на вокзале прятался за людьми, когда я рассказывал тебе о пагубности игры. Ты когда-нибудь играли, Янаша? Играл вместе с тётушкой однажды. И что же? Она проиграла. Слава богу. А стельгать из более играть лучше. О быгрифиде всё объяснит вам по родственному. По родственному. Все непременно объясню. Ибо вижу у вас натуру нервную, и это опасно. Потому вам особенно следует опасаться играть. Играть надо много дней, довольствоваясь малым, если не везёт. И не бросаться насильно на шанс. И главное надо быть холодным, как из мрамора. и не человечески осторожным. Он так загорелся, что мне показалось, он сейчас бросится играть. Он понял, расхохтался. А я не могу быть из мрамора, руки дрожат, мысли теряются. И проигрывая, я порой даже рад, говорю себе: "Пусть, пусть. Может, кончится всё побыстрее". Да нет. Продолжаешь играть, и будто в бездну летишь. И остановиться нельзя. И как же сладко. На следующий день опять идёшь. И ангел мой меня пускает. Попробовала бы не пустить, было на ее лице. Она, конечно, не расскажет вам все это. Не пожаловалась на своего злодея. Ну, что за ангел? Когда утешает она меня, когда все проиграно. Она смотрела на него с обожанием, а он говорил все это с нежнейшей улыбкой. Как он был не похож на того злого, отвратительного господина, которого я видел полчаса назад. А теперь паста. Сейчас засяду за работу. Друко остановился и посмотрел на меня почти со изумлением. Потом сказал медленно: "Кстати, Аня говорила мне, что вы хотели поступать в земледельческую академию. Это было это так, тогда сам Бог послал вас ко мне. Я сейчас раздумываю", он помолчал. "Впрочем, прочтите сами". И пододвинул ко мне стопку прочитанных им русских газет. Наверху лежали Московские ведомости. Я начал читать и задрожал. Оказалось, русские газеты все эти дни дружно писали о моём губернаторе и таинственном убийстве. В Москве, в порду той самой Петровской земледельческой академии, куда я ещё недавно собирался поступить, подо льдом было найдено спеленатое тело студента академии некоего Иванова. Шея несчастного была обмотана шарфом, в край которого завёрнут кирпич. Лоб прошиблен острым орудием, в голове пулевое отверстие. Кровавый след вёл к гроту, где было совершено убийство. Принимавших участие в убийстве поймали. Они не отрицались. Оказалось, мой губернатор исполнил всё, о чём говорил Бакунин. В патриархальной Петровской академии, где учились в основном провинциалы, он создал тайную организацию и назвал её Народная расправа. Причём в Москве Он повторил тот же трюк, что и в Женеве. Там он лгал Бакунину о мощной организации в России, в Москве лгал студентам о мощной революционной организации в Женеве, предъявляя всё тот же документ за подписью Бакунина, который показывал мне, и добился успеха. Народная расправа состояла уже из нескольких пятёрок и соблюдала строжайшую дисциплину. Точное их число установить не удалось. Удивительно, но Ничаев так и не успел сделать ничего революционного, даже организовать простейших беспорядков. Организовал он только убийство одного из членов кружка несчастного студента Иванова, который не захотел ему подчиняться. Все члены Народной расправы, которых выявило следствие, были арестованы, но Ничаев сумел скрыться, видимо, за границу, писала газета. За границу с ужасом прочел я. Когда я закончил чтение, Фёдор Михайлович попросил завтра же непременно навестить их.